Бишоп встретил ее в баре. «Это опять вы?» — сказала она таким тоном, будто они встречались очень часто. Он сел на табурет рядом с ней. «Неделя почти кончилась», — напомнил Бишоп. Максайн кивнула. «Мы наблюдали за вами. Вы держитесь хорошо. Вы обещали что-то сказать мне». «Забудьте это», — сказала девушка, — сказал она. «Что говорить? Вы мне показались умным, но не совсем зрелым человеком. Мне стало жаль вас». «Скажите», — спросил Бишоп, — «почему на Земле ничего не известно? Я, конечно, тоже писал письма, но не признался в том, что происходит со мной. И вы не писали о своем состоянии. Никто из окружающих не писал, но кто-то же из людей за все эти годы». «Все мы одинаковы», — сказала Максайн, — «как горошины в стручке». «Мы все тут как на подбор, упрямы, тщеславны и трусливы. Мы прошли огонь, воду и медные трубы, чтобы попасть сюда. Мы оттерли других, и они уже никогда не оправятся от этого». «Неужели вы не понимаете? У них тоже есть гордость, и она попрана. Но с чем можно было бы сравнить их радость, если бы они узнали всю правду?» «Именно об этом и думаем все мы, когда садимся писать письма». Мы думаем, как будут надрываться от смеха тысячи наших конкурентов, прячась за чужими спины, стараясь сжаться, чтобы никто не заметил нас. Она сжала кулачок и постучала себя по груди. Вот вам ответ, продолжала она. Вот почему мы никогда не пишем правду, вот почему мы не возвращаемся. Но это продолжается многие годы, почти сотню лет. За это время кто-нибудь до да должен был проговориться и потерять всё это, спросила Максайн. Потерять лёгкий заработок, быть исключённым из братства пропащих душ, потерять надежду? Не забывайте этого, мы всегда надеемся, что Кимон раскроет свои секреты. А он их раскроет? Не знаю, но на вашем месте я бы на это не надеялась. Но ведь такая жизнь не для достойных. Не говорите этого. Какие же мы достойные люди? Мы трусливы и слабы, все мы. Но жизнь, которую вы хотите сказать, что здесь нам хорошо живётся, у нас нет прочного положения, а дети, не многие из нас имеют детей. Им детям не так плохо, как нам, потому что они ничего иного и нового не знают. Ребёнок, родившийся рабом, не так страдает, как взрослый человек, некогда бывший свободным. «Мы не рабы», — сказал Бишоп. «Конечно нет», — согласилась Максайн. «Мы можем уехать отсюда, когда захотим. Нам достаточно подойти к местному жителю и сказать, «Я хочу обратно на землю». Вот и все. Любой из них может отослать вас обратно, точно так, как они отправляют письма, точно так, как они доставляют вас к месту работы или в вашу комнату». Но никто еще не возвратился. «А?» Конечно, никто, подтвердила Максайн. Запомните, что я вам сказал. Не думайте, только так можно жить. Никогда не думайте, и вам будет хорошо. Вы будете жить спокойно и легко. Верно, сказал би숍. Только так и можно жить. Она искоса посмотрела на него. Вы начинаете понимать, в чём тут дело. Они заказали ещё по одному коктейлю. В углу какая-то компания пела хором. Неподалёку ссорилась парочка. Тут слишком шумно, сказала Максайн. Не хотите ли посмотреть мои картины? Ваши картины? То, чем я зарабатываю себе на жизнь. Они довольно плохие, но в этом никто не разбирается. Я бы взглянул. Тогда хватайтесь за меня и держитесь. Хватайтесь? Мысленно, не руками, конечно. К чему пользоваться лифтом? Бишоп удивлённо посмотрел на неё. "Учитесь", сказала Максайн. "В совершенстве в этом не овладеете никогда, но двум-трём трюкам научитесь. А что мне делать?" "Просто расслабьтесь", сказала Максайн. "Умственно, конечно, постарайтесь быть ближе ко мне. Не пытайтесь помогать, вы не сможете". Он расслабился и постарался быть поближе к ней, сомневаясь, правильно ли он всё делает. Вселенная раскололась. И соединилась вновь. Они стояли в другой комнате. "Я сделала глупость", сказала Максайн. "Когда-нибудь я ошибусь и засяду в стене или где-нибудь ещё". Би숍 вздохнул, огляделся и присвистнул. "Как здесь хорошо", сказал он. Вдалеке едва виднелись стены. На западе возвышались снежные горы, На востоке текла река, берега которой поросли густым лесом. Прямо из пола росли цветы и кусты. В комнате были синеватые сумерки, а где-то вдали играл оркестр. Послышался голос шкафа. Что угодно, мадам? Коктейли, сказала Максайн. Не слишком крепкие, мы уже раздавили бутылочку. Не слишком крепкие, повторил шкаф. Всего минут, мадам. Иллюзия, сказала Максайн, всё тут иллюзия, но прекрасная иллюзия. Хотите попасть на пляж? Он ждёт вас. Стоит только подумать о нём. Или на северный полюс, или в пустыню, или в старый замок. Всё это будет как по мановению волшебного жезла. За ваши картины должно быть хорошо платят, предположил Бишер. Не за картины, за мою раздражительность. Начинаете с этого, впадите в чёрную меланхолию, начните подумывать о самоубийстве, тогда всё у вас будет наверняка. Вас быстренько вознесут в номер получше, сделают всё, лишь бы вы были довольны. Вы хотите сказать, что кимонцы сами переместили вас сюда? Конечно, вы ещё новичок, и потому у вас не такой номер. Мне мой номер нравится, сказал би숍. Коктейли были готовы. Садитесь, сказала Максайн. Хотите луну? Появилась луна. Хотите две или три, продолжала она, но это уже будет слишком. С одной луной совсем как на Земле. Так вроде бы уютней. Но ведь должен быть предел, сказал Бейшеп. Не могут же они улучшать наше положение до бесконечности. Должно прийти время, когда даже кимонцам нельзя уже будет придумать ничего нового и неизведанного. На вашу жизнь хватит. Все вы новички одинаковы. Вы недооцениваете кимонцев. В вашем представлении они люди, земные люди, которые знают чуточку больше нас, но они совсем другие, ни в чём не похожие на нас, только вид у них человеческий. Они снисходят до общения с нами. Но для чего же им нужно общаться с нами? Вот, об этом, сказала Максайн, мы никогда и не спрашиваем, от этого можно с ума сойти. Би숍 рассказал своим кемонцам об обычае людей устраивать пикники. Эта мысль им никогда не приходила в голову, и они ухватились за неё с детской радостью. Они выбрали для пикника уголок в горах, прорезанных глубокими ущельями, поросшими деревьями и цветами. Тут же была горная речка с водой, прозрачной как стекло и холодной как лёд. Они устраивали различные игры, и боролись они, и плавали, загорали и слушали рассказы бишапа, усаживаясь в кружок, отпуская езвительные замечания, перебивая и споря. Но би숍 посмеивался над ними. Не открыто, конечно, так как он знал, что они не хотят оскорбить его, а просто забавляются. Ещё несколько недель назад он обижался, сердился и чувствовал себя униженным, но постепенно привык. Заставил себя привыкнуть. Если им нужен клоун, пожалуйста, он будет клоуном. Если уж ему суждено быть придворным шутом, одетым в разноцветный костюм с бубенчиками, то он должен с достоинством носить дурацкую одежду и стараться, чтобы бубенчики звенели весело. В временами в их поведении была какая-то злобность, какая-то жестокость, но только это не продолжалось. С ними можно было ладить, если только знать, как это делать. К вечеру они разложили костёр и, усевшись вокруг него, разговаривали, шутили, смеялись, оставив наконец бишопа в покое. Элейн и Бетти были чем-то встревожены. Джим посмеивался над их тревогой. "Мне один зверь к костру не подойдёт", сказал он. "А тут есть звери?" спросил би숍. "Немного есть", ответил Джим. "Коль какие ещё остались?" Мбир шуб лежал, глядя на огонь, прислушиваясь к разговору, радуясь, что его оставили в покое. Наверное, такое же ощущение бывает у собаки, подумал он, у щенка, который прячется в угол от детишек, которые не дают ему покоя. Он смотрел на огонь и вспоминал, как когда-то с друзьями совершал вылазки за город, как они раскладывали костёр и лежали вокруг него, глядя на небо, на старые Знакомое небо Земли. А здесь другой костер и пикник, но костер и пикник земные, потому что люди Кимона не имели представления о пикниках. Они не знают и о многом другом. Народные обычаи Земли им не знакомы. В тот вечер Морли советовал ему присматриваться к мелочам. Может быть, они дадут ответ? Кимонцам нравятся картины Максайн, потому что они примитивные. Это примитив, но не лучшего сорта. А может быть, до знакомства с людьми земли кимонцы тоже не знали, что могут быть такие картины. В конце концов, есть ли в броне, покрывающей кимонцев хоть какие-нибудь щели? Пикники, картины, и многое другое, за что не ценят пришельцы в Земле. Может быть, это щели. Наверное, это зацепка, которую ищет Морли. Бишоп лежал и думал, забыв, что думать не следует, так как кимонцы читают мысли. Голоса их затихли, и наступила торжественная ночная тишина. «Скоро», — подумал Бишоп, — «мы вернемся, а не домой, а я в гостиницу. Далеко ли она? Может быть, до нее полмира, и все же я окажусь там в одно мгновение. Надо бы подложить в костер дров». Он встал и... И вдруг заметил, что остался один. Больше поохватил страх. Они ушли и оставили его одного, они забыли о нём. Но этого не может быть. Они просто тихонько скрылись в темноте, наверное, шутят, хотят напугать его. Завели разговор о зверях, а потом спрятались, пока он лёжа дремал у костра. Теперь наблюдают из темноты, наслаждаясь его мыслями, которые говорят им, что он испугался. Он нашёл ветки и подбросил их в костёр. Они загорелись и вспыхнули. Мир опуохватило безразличие, но он почувствовал, что инстинктивно ёжится. Сейчас он впервые понял, насколько чужд ему Кимон. Планета не казалась чужой прежде, за исключением тех нескольких минут, когда он ждал в парке после того, как его высадил шлюпка. Но даже тогда она не была очень чужой, ибо он знал, что его встретят что кто-то непременно позаботится о нём. В том-то всё и дело, подумал он. Кто-то должен позаботиться обо мне. О нас заботятся. Хорошо, прямо-таки окружают заботой. Нас приютили, нас опекают, балуют. Да, именно балуют. А почему? Сейчас им надоест эта игра, и они вернутся в круг света. Наверное, я должен полностью отработать получаемые деньги. Наверное, я должен изображать испуганного человека и звать их. Наверное, я должен вглядываться в темноту и делать вид, что боюсь зверей, о которых они говорили. Они говорили об этом, конечно, не слишком много. Они очень умные для этого слишком умны. Упомянули вскользь, что есть звери и переменили тему разговора. Он не подчёркивали, не пугали, ничего лишнего не было сказано. Просто высказали предположение, что есть звери, которых надо бояться. Миш обсидел и ждал. Теперь он уже меньше боялся, так как осмыслил причину страха. Я сижу у костра на земле, твердил он себе. Только то была не земля, то была чужая планета. Зашелестели кусты. Они идут, подумал Бишер. Они изобразили, что ничего у них не вышло, они возвращаются. Снова зашелестели кусты, покатился задетый кем-то камешек. Бишер в нишевелился. Им не запугать меня, и им не запугать. Почувствовав чьё-то дыхание на своей шее, он судорожно вскочил и отпрыгнул. Потом он споткнулся и упал, чуть было не попав в костёр. Снова вскочив, он оббежал костёр, чтобы спрятаться за ним от существа, дышавшего ему в шею. Бیشоб припал к земле и увидел, как в раскрытой пасти блеснули зубы. Зверь поднял голову и закрыл пасть. Бیشоб услышал лязгу зубов и что-то вроде короткого хриплого стона, вырвавшегося из могучей глотки. В голову ему пришла дикая мысль: Это совсем не зверь, над ним просто продолжают шутить. Если они могут построить дом, напоминающий английский лес всего за день-два, а потом заставить его исчезнуть, когда в нём уже нет необходимости, то для них безусловно секундное дело придумать и создать зверя. Зверь бесшумно шёл к бишепу, а тот думал: "Животные боятся огня. Все животные боятся огня". Он не подойдёт ко мне, если я стану поближе к огню. Он наклонился и поднял сук. Животные боятся огня, но этот зверь не боялся. Он бесшумно огибал костёр, он вытянул шею и понюхал воздух. Зверь совсем не спешил, так как был уверен, что человек никуда не денется. Биша попрошип пот. Зверь, огибая костёр, стремительно приближался. Би숍 снова отпрыгнул за костёр, зверь остановился, посмотрел на него, затем прижался мордой к земле и выгнул спину. Хищник бил хвостом и рычал. Теперь уже би숍 похолодел от страха. Может быть, это зверь, может быть, это не шутка, а настоящий зверь. Би숍 подбежал к костру вплотную, он весь напрягся, готовый бежать, отскочить, драться, если придётся. Но он знал, что со зверем ему не сладить, и всё же, если дело дойдёт до схватки, он будет биться. Зверь прыгнул, би숍 побежал, но тут же поскользнулся, упал и покатился в костёр. Протянулась чья-то рука, выхватила бишопа из огня и положила на землю. Послышался сердитый крик. Вселенная раскололась и вновь соединилась. Бишоп лежал на полу. С трудом он поднялся на ноги. Рука была обожжена и болела. Одежда тлела, и он стал гасить ее здоровой рукой. Послышался голос. «Простите, сэр, этого нельзя было допускать». Человек, сказавший это, был высок, гораздо выше всех кимонцев, которых Бишоп видел прежде. Он был трехметрового роста, наверное. Нет, не трехметрового, совсем не трехметрового. Он был, по-видимому, милый. Не выше высокого человека с земли, но он стоял так, что казался очень высоким. И осанка его и голос всё вместе создавало впечатление, что человек очень высок. Бишоп подумал, что впервые видит Кимонца не первой молодости. У него были седые виски и лицо в морщинах, похожих на морщины старых охотников и моряков, которым приходится щуриться, всматриваясь вдаль. Когда би숍 осмотрелся, то при виде комнаты, в которой они с Кимонсом стояли, у него перехватило дыхание. Описать её словами было невозможно. Он не только видел её, он ощущал её всеми чувствами, которыми был наделён. В ней был целый мир, вся вселенная, всё, что он когда-либо видел, все его мечты. Казалось, она бесконечно продолжается во времени и пространстве. Но вместе с тем это была жилая комната, не лишённая комфорта и уюта. И всё же, когда би숍 снова поглядел вокруг, он почувствовал простоту, которую не заметил сразу. В жизни прийти твычёрность. Казалось, что комната и люди, которые жили в её стенах, это единое целое оказалось, что комната изо всех сил старается быть не комнатой, а частью жизни, и настолько в этом преуспевает, что становится незаметной. Я был против с самого начала, сказал Кимониц, теперь я убедился, что был прав. Но дети хотели, чтобы вы, дети. Конечно, я, отец Элейн, Однако он не произнес слово «Элэйн», он назвал другое имя, имя, которое, как говорила Элэйн, не мог бы произнести ни один человек с земли. «Как ваша рука?» – спросил Кимонец. «Ничего», – ответил Бишоп, небольшой ожог. У него было такое ощущение, словно произносил эти слова не он, а кто-то другой, стоявший рядом. Он не мог бы шевельнуться, даже если бы ему заплатили миллион. Надо будет вам помочь, сказал кимонец, побеседуем позже. Прошу вас, сэр, об одном, сказал человек, говоривший за бишепа. Отправьте меня в гостиницу. Он почувствовал, как сразу понял его собеседник, испытывавший к нему сострадание и жалость. Конечно, сказал высокий кимонец, с вашего позволения, сэр. Однажды дети захотели иметь собаку маленького игривого щенка. Их отец сказал, что собачки он им не приобретёт, так как с собаками они обращаться не умеют. Но они так просили его, что он наконец притащил домой собаку, прелестного щеночка, маленький пушистый шарик с четырьмя не твёрдоступающими лапками. Дети обращались с ним не так уж плохо, но они были жестоки, как все дети. Они тискали и трепали его, они дергали его за уши, за хвост, они дразнили его. Но щенок не терял жизнерадостности. Он любил играть, и что бы с ним ни делали, он льнул к детям. Ему, несомненно, очень льстило общение с умным человеческим родом. Родом, который настолько опередил собак по культуре и уму, что сравнивать даже смешно. Но однажды дети отправились на пикник и к вечеру так устали, что, уходя, забыли щенка. В этом не было ничего плохого. Дети ведь забывчивы, что с ними не делай. А щенок — это всего-навсего собака. — Вы сегодня вернулись очень поздно, сэр, — сказал шкаф. — Да, — угрюмо откликнулся Бишоп. — Вы поранились, сэр, я чувствую. Мне обожгло руку. Одна из дверц шкафа открылась. Положите руку сюда, сказал шкаф. Я залечу в один миг. Би숍 сунул руку в отделение шкафа, он почувствовал какие-то осторожные прикосновения. Ожог несерьёзный, сэр, сказал шкаф. Но я думаю, болезненный. Мы игрушки, подумал би숍. Гостиница это домик для кукол или «Собачья конура» — это не складная хижина, подобная тем, какие сооружаются на земле ребятишками из старых ящиков, дощечек. По сравнению с комнатой кимонца, это просто лачуга. Хотя, впрочем, лачуга роскошная. Для людей с земли она годится, вполне годится, но все же это лачуга. «А кто же мы? Кто мы, баловни детишек, кимонские щенята?» Импортные щенята. Простите, сэр, сказал шкаф. Вы не щенята? Что? Ещё раз прошу прощения, сэр. Мне не следовало этого говорить, но мне не хотелось бы, чтобы вы так думали. Если мы не комнатные собачки, то кто же мы? Извините, сэр, я сказал это невольно, уверяю вас. Мне не следовало бы Вы ничего не делаете без расчёта, с горечью сказал бешип. Вы и все они, потому что вы один из них. Вы сказали это только потому, что так хотели они. Уверяю вас, что вы ошибаетесь. Естественно, вы всё будете отрицать, сказал би숍. Продолжайте выполнять свои обязанности. Вы ещё не сказали всего, что вам велено сообщить мне. Продолжайте. Для меня неважно, что вы думаете, сказал шкаф, но если бы вы думали о себе как о товарищах по детским играм, час от часу не легче, сказал бешик. То это было бы бесконечно лучше, продолжал шкаф, чем думать о себе как о щенках. И на какую же мысль они хотят меня натолкнуть? Им всё равно, сказал шкаф. Всё зависит от вас самих, и я высказываю только предположение, сэр. Хорошо. Значит, это только предположение. Хорошо, значит, они товарищи по детским играм, а не домашние собачки. Дети Кимона приглашают поиграть грязных, оборванных, сопливых пастрелов с улицы. Наверное, это лучше, чем быть импортной собачкой. Но даже в таком случае всё придумали дети Кимона. Это они создали правила для тех, кто хотел поехать на Кимон. Это они построили гостиницу, обслуживали её, давали людям с земли роскошные номера. Это они придумали так называемые должности. Они организовали печать не кредиток. Если это так, то значит не только люди с земли, но и её правители вели переговоры или пытались вести переговоры всего лишь с детьми народа другой планеты. Вот в чем существенная разница между людьми, земли и кимонцами. А может быть, он не прав? Может быть, вообразив себя комнатной собачкой и ожесточившись, он в своих размышлениях пошел не по тому пути? Может быть, он и в самом деле был товарищем по детским играм, взрослым человеком с земли, низведенным до уровня ребенка, и притом глупого ребенка? Может быть, не стоило думать о себе как о комнатной собачке, а следовательно и приходить к мысли, что это дети Кимона организовали эмиграцию людей с земли. А если не дети приглашают в дом уличных мальчишек? А если инициатива проявлена взрослыми Кимона, то что это? Школьная программа какая-то фаза постепенного обучения или своего рода летний лагерь, куда приглашают способных, но живущих в плохих условиях землян. Или просто это безопасный способ занять и развлечь кем онских ребятишек. Мы должны были догадаться об этом давным-давно, сказал себе би숍. Но даже если бы кому-нибудь из нас и пришла в голову мысль, что мы комнатные собачки или товарищи по детским играм, то мы прогнали бы её, потому что слишком самолюбива. Пожалуйста, сэр, сказал шкаф. Рука почти как новенькая, завтра вы сможете сами одеться. Би숍 молча стоял перед шкафом, рука его безвольно повисла. Не спрашивая его, шкаф приготовил коктейль. Я сделал порцию побольше и покрепче, сказал шкаф. Думаю, вам это сейчас необходимо. «Спасибо», — поблагодарил Бишоп. Он взял стакан, но не стал пить, а продолжал думать, что-то тут не так. Мы слишком самолюбивы. «Что-нибудь не так, сэр?» «Все в порядке», — сказал Бишоп. «Но вы пейте, потом выпью». Нормандцы сели на коней в субботний полдень. Кони горцевали, знамена с изображениями леопардов развивались на ветру. Флажки на копьях трепетали, постукивали ножны мечей, нормандцы бросились в атаку, но, как говорит история, были отбиты. Все это совершенно правильно, потому что только вечером стена саксов была прорвана, и последнее сражение вокруг знамени с драконом разыгралось уже почти в темноте. Но не было никакого Тейл-Эффера, который ехал впереди, крутил мечом и пел. Тут история осталась ошиблась. Века 2 спустя какой-нибудь писец позабавился тем, что вставил в прозаическую историю романтический рассказ о Тевелефере. Он написал это протестуя против заточения в четырёх голых стенах, против спартанской пищи, против нудной работы, так как на дворе была весна, и ему хотелось отправиться погулять в поле или лес, а не сидеть в запрети, сгорбившись над чернильницей. — Вот так же и мы, — подумал Бишоп, — в наших письмах домой мы скрываем правду, и мы делаем это ради себя. Мы щадим свою гордость. — Вот, — сказал Бишоп шкафу, — выпейте это за меня. Он поставил стакан, к которому так и не притронулся на шкаф. Шкаф от удивления булькнул. — Я не пью, — сказал он. — Тогда слейте в бутылочку. Я не могу этого сделать, в ужасе сказал шкаф. Это же смесь. Тогда разделите её на составные части. Не могу, замолился шкаф. Не хотите же вы? Раздался шелест, и посредине комнаты появилась Максайн. Она улыбнулась епископу. Что происходит? спросила она. Шкаф обратился к ней. Он хочет, чтобы я разложил коктейль на составные части. Он же знает, что я не могу этого сделать. Ну и ну, сказала Максань. А я-то думала, что вы умеете всё. Это вы сделать я не могу, сухо сказал шкаф. Почему бы вам не взять коктейль? Хорошая мысль, согласилась девушка, она подошла к шкафу и взяла стакан. Что с вами? спросила она Бишепа. «Я просто не хочу пить. Разве человек не имеет права?» «Имеет», — сказала Максайн. «Конечно, имеет. А что у вас с рукой?» «Ожог». «Вы уже достаточно взрослые, чтобы не баловаться с огнем. А вы достаточно взрослые, чтобы не врываться в комнату таким образом. Когда-нибудь вы соберете себя точно в том же месте, где будет стоять другой человек». Максайн захихикала. «Вот это будет смешно», — сказала она. «Представьте себе, вы и я...» Это была бы каша. Предложите мне сесть, сказала Максань. Давайте будем общительными и вежливыми. Конечно, садитесь. Она села на кушетку. Меня интересует сама телепортация, сказал Бешим. Я спрашивал вас, как это делается, но вы мне не ответили. Это просто само пришло ко мне. Не может быть, чтобы телепортировали вы сами. Люди не обладают парапсихическими «Когда-нибудь вы взорветесь, слишком уж кипите». Бишоп сел рядом с Максайн. «Да, я киплю», — сказал он, «но». «И что еще?» «А вы когда-нибудь задумывались над тем, как это у вас получается? Пытались ли вы перемещать что-нибудь еще, не только себя?» «Нет». «Почему?» «Послушайте, я заскочила, чтобы выпить с вами и немного забыться, а не заниматься техническими разговорами. Я ничего не знаю и не понимаю. Мы многого не понимаем». Максайн взглянула на бишепа, и в её глазах мелькнул испуг. Вы притворяетесь, что вам не страшно? продолжала она. Давайте перестанем притворяться. Давайте признаем, что Она поднесла стакан к губам, и вдруг он выскользнул из руки. Максайн вскрикнула. Стакан повис в воздухе над самым полом. Затем он поднялся, Максайн протянула руку и схватила его. Но тут он снова выскользнул из её дрожавшей руки, на этот раз упал на пол и разбился. Повторите всё снова, сказал би숍. Это со мной впервые, я не знаю, как это случилось. Я просто не захотела, чтобы он разбился и А во второй раз. Вы дурак, возмутилась Максайн. Я говорю вам, что я ничего не делала, я не разыгрывала вас. Я не знаю, как это получилось. Но получилось же? Это начало. Начало вы не дали стакану упасть на пол, вы еле портировали его обратно в руку. Послушайте, мрачно сказала она. Перестаньте обманывать себя. За нами всё время следят. Кимонцы иногда устраивают такие трюки ради шутки. Она рассмеялась и встала, но смех её был неестественный. Вы не пользуетесь случаем, сказал би숍. Вы ужасно боитесь, что над вами будут смеяться. Надо быть мудрой. Спасибо за коктейль, сказала она. Но Максайн, навестите меня как-нибудь. Максайн, погодите. Но она уже исчезла. Надо забыть о самолюбии. Надо проанализировать факты, думал би숍 у кимонцев более высокая культура, чем у нас. Другими словами, они ушли дальше по дороге эволюции, чем мы. Ушли дальше от обезьяны. А как людям с земли достичь этого? Дело здесь не только в уме. Возможно, здесь важнее философия. Она подсказывает, как лучше использовать ум, который уже есть у человека. Она даёт возможность понимать и правильно оценивать человеческие достоинства она учит, как должен действовать человек в своих взаимоотношениях со Вселенной. Если кимонцы всё понимают, если они добились своего, разобравшись во всём, то нельзя представить себе, чтобы они брали к себе на службу других разумных существ в качестве щенков или даже в качестве товарищей по детским играм. Но это могло бы быть в том случае, Если бы игра приносила пользу не их детям, а детям земли, они осознавали бы какой ущерб наносит подобная практика и пошли бы на неё только в том случае, если бы в конце концов из всего этого вышел толк. Мбир обсидел, думал, и собственные мысли казались ему логичными, потому что даже в истории его родной планеты бывали периоды, когда переход на новую, высшую ступень развития требовал издержек. И ещё В своём развитии люди не скоро обретут парапсихические способности, так как они могут быть губительно использованы обществом, которое эмоционально и интеллектуально не подготовлено к обращению с ними. Ни одна культура, которая не достигла зрелости, не может обрести парапсихического могущества, потому что это не игра для подростков. В сравнении с кимонсами, люди могут считать себя лишь детьми. С этим было трудно согласиться. Это не укладывалось в голове, но согласиться было необходимо. Необходимо. Уже поздно, сэр, сказал шкаф. Вы, по-видимому, устали. Вы хотите, чтобы я лёг спать? Я только предположил, что вы устали, сэр. Хорошо, сказал би숍. Он встал и пошёл в спальню, улыбаясь про себя послали спать, как ребёнка, и он пошёл. Не сказал я лягу, когда мне будет надо, не цеплялся за своё достоинство взрослого, не капризничал, не стучал ногами, не вопил. Пошёл спать, как ребёнок, которому велено идти в кровать. Может быть, так и надо делать? Может быть, это ответ на все вопросы? Может быть, это единственный ответ? Би숍 обернулся. Шкаф. Что угодно, сэр. Ничего. То есть мне от вас ничего не нужно. Спасибо за то, что подлечили руку. Ну и замечательно, сказал шкаф. Спокойной ночи. Может быть, это и есть ответ? Вести себя как ребёнок. А как поступает ребёнок? Он идёт спать, когда ему велят. Он слушается взрослых. Он ходит в школу, он Погодите. Он ходит в школу. Он ходит в школу, потому что ему нужно многому научиться. Он ходит в детский сад, а потом в школу, а потом в колледж. Он понимает, что ему надо многому научиться, прежде чем он займёт своё место в мире взрослых. Но я ходил в школу, подумал Бишип. Я ходил в школу долгие годы. Я усердно учился и выдержал экзамен, на котором провалились тысячи других. Я был подготовлен к поездке на Кион. Однако будь ты на земле хоть доктором, по прибытии на Кимон ты становишься всего лишь выпускником детского сада. Монти немного владел телепатией, и другие тоже. Максайн может телепортировать себя, и она не дала стакану разбиться. Наверное, и другие на это способны. Они только ещё постигают азы телепатия и умение не дать стакану разбиться это ещё далеко не всё. Парапсихическое могущество это далеко не единственное достижение культуры Кимона. Может быть мы готовы, думал би숍. Может быть мы уже почти вышли из подросткового возраста. Может быть мы уже почти готовы к восприятию культуры взрослых. А иначе почему бы Кимонцы пустили к себе из всей галактики только нас? У бишопа голова шла кругом. На земле один из тысячи выдерживает экзамен, дающий право поехать на кимон. Может быть, на кимоне одного из тысячи находят достойным приобщения к культуре кимона. Но прежде чем начать приобщаться к культуре, прежде чем начать учиться, следует признать, что ты ничего не знаешь, надо признать, что ты ещё ребёнок. С капризами тебя никуда не пустят. Надо отбросить ложное самолюбие, которым ты как щитом закрываешься от культуры, требующей твоего понимания. «Эх, Морли, наверное, я получил ответ», сказал про себя Бишоп, «ответ, которого ты ждешь на земле. Но я не могу сообщить тебе его. Его нельзя передать другому. Его должен найти каждый сам для себя». Жаль, что земля не подготовлена к тому, чтобы найти этот ответ. Такого не проходят в школах земли. Армии и пушки не смогут взять штурмом цитадели кемонской культуры, потому что воевать с народом, обладающим парапсихическими способностями, просто невозможно. Только мудрое терпение поможет разгадать тайны планеты, а земляне-люди не терпеливы, не мирны. Здесь Всё по-другому. Здесь надо стать другим. Надо начать с признания, что я ничего не знаю, потом сказать, что я хочу знать и дать обещание, что буду усердно учиться. Может быть, нас для того и привозят сюда, чтобы один из тысячи имел возможность сообразить это. Может быть, кимонцы наблюдают за нами, надеясь, что сообразит не только один из тысячи. Может быть, им больше хочется передать свои знания, чем нам учиться, потому что они одиноки в галактике, в которой нет существ подобных им. Неужели все живущие в гостинице потерпели неудачу? Неужели они никогда не пытались догадаться, в чём дело, или пытались, но безуспешно? А другие, по одному из каждой тысячи, где они? Би숍 терялся в догадках. Но может быть, всё это предположение, мечты. Завтра утром он проснётся и узнает, что ошибался. Спустится в бар, выпьет с Максайном и Монти и будет смеяться над тем, о чём мечтает сейчас. Школа. Но это была бы не школа. По крайней мере, она была бы совсем не похожа на те школы, в которых он когда-то учился. Хорошо бы. Ложитесь ко спать, сэр, сказал шкаф. Наверное, нужно ложиться, согласился би숍. День был тяжёлый и долгий. Вы захотите встать пораньше, заметил Шкаф, чтобы не опоздать в школу.